Взрыв накрыл Олгоста ослепительно белой пеленой, ударил по левому виску струей горячего света, оторвал от земли и выхватил ими из его объятий. Бретт упал на асфальт, покатился кубарем и замер, перевернувшись на спину. В ушах стоял звон, дыхание безнадежно сбилось. Зато перед глазами темнело бархатное ночное небо, усыпанное сотнями звезд. Олгост заметил даже, как одна из них упала. Падающие звезды. Эми, ключи, мелькнуло в затуманенном сознании. Брэд поднял голову. Девочка лежала ярдах в ста от него. В густом дыму, рассвеченном заревом горящего шале, казалось, что она спит, будто заколдованная принцесса, которую никому не удалось разбудить. Олгаст встал на четвереньки и принялся ощупь ее искать ключи. Вероятно, взрыв повредил левое ухо. На него словно накинули ватное одеяло, поглощающее все звуки. Ключи. Куда подевались ключи? Вот же они, в руке. Он ни на секунду их не выпускал. Где Дуэл и Лейси? Брэд повернулся к Эмми. Похоже, ни от падения, ни от взрыва девочка не пострадала. Он осторожно поднял ее, воротником положил на плечи и во все прыть побежал к Лексусу. Олгаст устроил девочку на заднем сиденье, забрался в салон. и повернул ключ зажигания. Горящие фары скользнули по территории объекта, и тут на капот кто-то прыгнул. Зверь? Нет. Чудище, мерцающее бледно-зелёным огнём, будто струп лампа. Брэд увидел его глаза и понял. Этот монстр – Энтони Картер. Олгаст включил передачу и завёл двигатель. Картер соскочил с капота, в ярком свете фар покатился по земле, Мгновенным едва различимым простым у глазу движением сгруппировался, взмыл в воздух и исчез. Святые небеса, что? Ольга снажал на тормоза и резко повернул руль вправо. Лексус закрутился волчком и встал передним бампером к подъездной аллее. Пассажирская дверь распахнулась. Лэйси, монафиня молча забралась в салон. На её лице блуски темнела свежая кровь, в правой руке поблёскивал пистолет. Лэсси ошеломленно взглянула на оружие и бросила его на пол. «Где Дойл?» «Не знаю». Олгас снова включил передачу и нажал на педаль газа. А вот и Дойл. Молодой агент, размахивая пистолетом, бежал к Лексусу откуда-то сбоку. «Уезжайте!» – кричал он. «Скорее уезжайте!» Крышу Лексуса сотряс мощный удар, и Олгас без труда догадался, в чем дело. «Картер». На крышу прыгнул Картер. «Картер». Ольга стударил по тормозам, они с Леси дёрнулись вперёд. Картер соскользнул на капот, но удержался. Дойл выстрелил три раза подряд, практически очередью. Судя по бледной зелёной искре, одна пуля угодила Картеру в плечо, но тот едва заметил. "Эй ты!" завопил Дойл. "Всё внимание на меня!" Картер повернулся. Группировка, невероятный прыжок, пикирование на жертву. Олгаст как раз успел увидеть, как монстр, некогда бывший Энтони Картером, раздирает Дойла гигантской пастью. Секунда, и все закончилось. Олгаст снова нажал на газ. Машина пронеслась по полоске мерзлой травы. Бешено вращающиеся колеса то и дело взрывались в землю, и со скрежетом выехала на асфальт. Лексус летел по обсаженной деревьями аллее прочь от горящего шале. 50 миль в час, 60, 70. Скорее, быстрее. Ради всего святого, что за монстр мы видели? Что это за тварь? вопрошал Бред. Агент Олкаст. Остановите машину. Остановить? Вы шутите? Они нас по запаху крови выследят. Остановитесь, ну, скорее же. Лыси сжала локоть Бреда. Мол, прислушайтесь, я серьёзно. Пожалуйста, сделайте, как я прошу. Олгост притормозил у обочины. Лэсси повернулась к нему. На предплечье, чуть ниже дельтовидной мышцы, виднелась аккуратная дырочка огнестрельной раны. Сестра Лэсси. Ничего серьезного. Покачала головой монахиня. Это лишь плоть и кровь. Но сейчас я чувствую, мне с вами ехать не суждено. Лэсси снова жала локоть Брэда и улыбнулась. Улыбка получилась благословляющей, грустной и одновременно счастливой. Это была улыбка человека, чей долгий и трудный путь подошел к концу. «Эми ваша. Позаботьтесь о ней. Сердце подскажет, что делать». Прежде чем Олгаст успел сказать хоть слово, Лэсси выбралась из машины и захлопнула дверцу. Брэд глянул в зеркало заднего обзора и увидел. Она бежит в обратном направлении, размахивая руками. Предупредить хочет? Нет. Она отвлекала монстров. Вызывала огонь на себя. она не пробежала и 100 футов, как с деревьев на неё спикировал огненный шар, потом второй, третий, четвёртый. Сколько всего их было, Олгаст считать не стал. Он нажал на педаль газа и не оглядываясь, погнал машину прочь.